Тут грянули трубы. Совершенно неожиданно. Откуда только взялись они? Подтрубные звуки турдолов проводили в богатую резиденцию, где их уже ждали многочисленные подарки. Через три дня Ганнибал во главе войска выступил против Сагунта. А накануне Гано Гет, пращник Карфагеннин, Повстречался с Бармакаром. Это не совсем точно повстречался. Он столкнулся с ним нос к носу и был несказанно удивлен этой неожиданной встречей. — Как? — вскричал Гэт. — Это ты, Бармакар? — Я, — ответил тот смущенно. — Разве ты не уплыл в Карфаген, как видишь? Я ничего не понимаю, Бармакар. Объясни ради всех богов, как ты очутился здесь? По мнению Бармакара, тут и объяснять нечего. Дело в том, что от причалов нового Карфагена уходили корабли в море, в Карфаген. Они уносили те, кто желал вернуться домой. И тут Бармакар, по его же собственным словам, серьезно призадумался. — Значит, — размышлял он, — можно верить обещанию воскпоставленного человека. А раньше в этом пращник сомневался. Воочию убедившись в том, что Ганнибал держит свое слово, Бармакар изменил свое решение. И остался здесь, выбери, и теперь пойдет за Ганнибалом во все походы. — Да, — твердо закончил Бармакар. Но Гэт обошел его вокруг, словно перед ним стояла некая диковинка, а не простой прачник. — Ну, брат, удивил ты меня! — продолжал Гэт. — Я не совсем доверяю своим глазам, поэтому я ощупаю тебя. Да, кажется, это ты. Воплоти, теплый, как положено. — А разве, скажи ты мне, можно было сомневаться в слове командующего? — Можно было. — С чего это ты? — Очень просто. Кто в добром уме перед походом может отпустить, во и столько воинов, — это непостижимо. Я не верил. Все эти великие люди, великие обманщики, все. — Но не Ганнибал, — сказал сукаризный гад. — Великие обманщики, — говорю. И вот, убедившись, что на этот раз ошибся, я остался. Гэт положил руки на плечи Бармакара. «Очень рад тебе, мой брат. Даже растроган. Очень. Мне было обидно, что ты не веришь ему». Гэт указал большим пальцем куда-то туда, неизвестно куда, где, по его мнению, сейчас находился Ганнибал. «Я скажу тебе так. Тот, кто пойдет за ним, будет выигрыши. Непременно разбогатеет. Во всяком случае, хорошо проведет время в военных походах». Бармакар кивнул не очень уверенно. Мужчина, настоящий мужчина, рожден для войны, да, а все прочие пусть дерутся за подолы своих жен. Пес с ними, нам с ними не по пути. Послушай, мы возьмем сагунт. А знаешь, что такое сагунт? Туда грекосы понавезли столько богатства, что его хватит на то, чтобы озолотить весь подлинный мир. Мы разделим это богатство между собой!» Гэт говорил уверенно, словно все золото мира уже было у него в кармане. Его кулак был крепко сжат, а в глазах горели огни наподобие бивачных ночных костров. «Я сказал, что останусь», — говорил Бармакар, — «и остался». Я говорю, что иду воевать, значит, буду. Это решено, да. Ну, молодец, ну, обрадовал меня. Сейчас самое время выпить вина иберийского. Пошли. Гэт потянул своего друга на базар. На огромный базар, кишащий людьми, словно улей пчелами. Он завел бармакаров в какой-то дальний закоулок, где собралось немало солдатни, пращники, всадники из тяжеловооруженных. Все они громко галдели, смеялись на весь базар, вели себя так, словно только что одержали великую победу. Были тут и девицы дурного поведения, они попивали вино то с одним, то с другим.